«Бог резни», глава 322, «Понимание сердца людей». Шиян молчал и старался питать природную энергию. Все в комнате отошли от него подальше и наблюдали. Ечжан Фэн, Цао Чжилан, Лин Ян Ци и Ся Шэн с печалью и сочувствием смотрели на Шияна. Они думали, что из-за мутации... Он больше не сможет прорваться в новые сферы. Выражение лица Ся Синьянь было спокойным, хотя внутри она сильно волновалась. Она не смела думать о том, что Шиян больше не сможет впитывать природную энергию. Она боялась, что Шиян не сможет выдержать то, что стал обычным человеком из-за его высокомерного характера. И Тяньмо, Каба и Ямен волновались больше всех. Они признали Шияна своим господином, и поставили на карту будущее клана демонической песни. Если Шиян станет обычным человеком, то их будущее может стать мрачным. Шиян полностью сосредоточился на природной энергии. Татуировка черного лотоса на его груди начала создавать вихрь и вливала в грудь огромный поток природной энергии. Этот поток сжимался в вихре и протекал по венам прямо в центр глубокого цива животе. Шиян влил в центр духовную энергию и обнаружил, что там была абсолютная пустота. Не было ни частички глубокого ци, ни древа. Первым шагом в культивировании был сбор природной энергии и вливание ее в центр глубокого ци, где превращалась в глубокое ци. Однако, сейчас этого не происходило. Скорость поглощения природной энергии с каждой секунды увеличивалась. Как только поток природной энергии касался центра, он тут же рассеивался через поры на животе, а не концентрировался внутри. Шиян сильно заволновался. Он продолжал поглощать природную энергию, однако результат был все тем же. Затем вихрь, что собирал природную энергию, стал постепенно замедляться и вскоре остановился. Выражение лица Шияна стало уродливым». Когда трое лидеров увидели лицо Шияна, то стали беспокоиться, не убьет ли он сам себя. «Кажется, мутация боевого духа лишила тебя возможности собирать глубокое ци, а без глубокого ци ты не сможешь использовать навыки». Еджин Фэн печально выдохнул. «Без глубокого ци невозможно быть воином». Зао Джилан посмотрела на Шияна со сложным выражением лица. Из-за этой новости ее интерес к Шияну начал угасать. Подумав немного, она решила отказаться от своего плана насчет него. Ся Шанчуань был расстроен. Его мысли совпадали с мыслями Цзао Джилан. Раньше он думал, что Шиян однажды сможет превзойти Ян Циньди и станет правителем Бескрайнего моря и поможет клану Ся подняться вместе с ним. И этот план был сорван мутацией боевого духа, Однако его нынешние намерения отличались от намерений Цао Джилан. Он решил не держаться подальше от Шияна, а утешить его в надежде, что он сможет найти выход из этой ситуации. «Всё в порядке». Ся Синьянь всё ещё с улыбкой смотрела на Шияна. «Я верю, что ты поправишься, или хотя бы сможешь начать всё заново». Лицо Шияна было бледным, но, услышав слова «Ся Синьянь», Он ощутил небольшую надежду. Верно, в лучшем случае он может начать все заново. Когда он попал в этот мир, то его тело было как у обычного человека и ничем не отличалось. Благодаря таинственному боевому духу в его теле появилась глубокая ци. После некоторого времени и усилий он смог достигнуть пика сферы Земли. Хоть он и не может накапливать глубокая ци, но у него есть негативная энергия в меридианах. Более того, у него есть духовное море, его тело содержит еще некоторые секреты, а в кровавом кольце сидят ледяное пламя и суть пламени, и пламя, пожирающее души. Если он будет их использовать, то нынешняя ситуация будет ничем не хуже. Кроме того, невозможность накапливания глубокого ци может быть излечена в будущем. Он смутно ощущал, что этот инцидент был временным. Возможно, когда мутация боевого духа завершится, то он снова сможет собирать глубокое ЦИ. И в порядке. Надо тщательно обдумать это. Возможно, я найду решение». В голове Шияна была куча мыслей. Он выдавил из себя улыбку и сказал, «Мне нужно время». «Да, я верю, что ты вернешься в норму». Ся Синьянь мягко улыбнулась. «Надеюсь, тебе повезёт». Яджан Фэн посмотрел на Шияна. «Изменения, вызванные мутацией, почти невозможно остановить. Если ты хочешь найти способ исправить это, то твоя правая рука является ключом к этому». Шиян нахмурился, но ничего не ответил. «Похоже, сегодня у тебя не будет хорошего настроения». Яджан Фэн слегка улыбнулся. «Я больше не буду вас беспокоить. Мы пойдём на аукцион «Волшебные страны чудес». Помолчав немного, он продолжил. «Я хочу сегодня переночевать здесь. Ты не против?» «Нет, не против», — сказал шиян «Тут много комнат, да и два лишних человека никак не помешают. Можете остаться, если хотите». «Отлично», — сказал я Джан Фэн и ушел с Лин Я Ци. «Шиян, ты можешь убрать формацию с моей души?» — сказал Адзоо Джилан с улыбкой. «Я могу передать тебе пять островов как плату за мое освобождение». Закончив говорить, она коснулась своего пространственного кольца, и в ее руке появился пакет бумаг. Зао Джилан все еще улыбалась, но в ее улыбке не было искренности. Она аккуратно передала бумаги Шияну и сказала, «На этих пяти островах есть редкие минералы и руды. Подойдет?» Шиян сразу понял, «Почему Зао Джилан вдруг так поступила?» Он ухмыльнулся про себя и сказал, «Возможно». Шиян посмотрел на мой и спросил, «Можете мне помочь?» Трое лидеров кивнули, их отношение к Шияну из-за мутации не изменилось. Шиян кивнул и с сарказмом сказал, «Уберите с нее формацию. В нынешней ситуации я не могу держать возле себя такого опасного раба». Цао Джилан посмотрела на Шияна со сложным выражением лица, а затем со вздохом сказала. «Шиян, хоть нас больше ничего не связывает, я хочу сказать, что ты единственный, кто смог меня заинтересовать. К сожалению, мы не сможем быть вместе». Трое отправили свою духовную энергию ей в голову. Спустя пару секунд в голове Цао Джилана раздался хлопок, и формация на ее душе исчезла. «Надеюсь, ты не потеряешь свою волю. Удачи!» Сказала Цао Джилан и ушла. шиян молча усмехнулся. «Эта девушка действительно опасна. Она решительна и прямолинейна. Как только она поняла, что ее план на грани краха, то сразу же разорвала все отношения», сказал Ся Шин Чуань, как только Цао Джилан ушла. «Она очень решительна, хотя так молода. Нам не стоит легкомысленно относиться к ней». С ней трудно справиться. Это в порядке вещей. Шиен улыбнулся. Она из крупного клана и привыкла к постоянной борьбе за власть. Чтобы достичь своей цели, ей приходится быть жестокой и решительной. Когда она поняла, что я не смогу дать ей то, что ей нужно, то решила уйти. Я даже восхищаюсь ей в некотором роде. И ее поведение не расстроило тебя? С удивлением спросила Ся Синьян. Я не в первый раз сталкиваюсь с этим. Шиен улыбнулся. Я очень хорошо ее понимаю. У всех есть свои цели. Нет ничего плохого в том, что человек делает лучший выбор для своего будущего. Пока она не переходит мне дорогу, я не против таких действий. Я рада, что ты выглядишь сейчас более веселым, чем я думала. Теперь я меньше беспокоюсь, сказала Ся Синьянь. Я просто... «Временно не могу накапливать глубокой ци. Это не смертельно, поэтому тут нечего расстраиваться». Шиян ехидно улыбнулся. «И даже без глубокого ци я смогу убить воина сферы Нирваны». Сяшин Чуан сильно удивился.